Конкордия Евгеньевна Антарова. Беседы учителя. Как прожить свой серый день. Книга первая. Составитель Наталья Александровна Тоц. Аннотация. Благодаря замечательной книге Две жизни Конкордии Евгеньевны Антаровой, которая выдержала не одно издание, Широкие круги читателей представляют теперь, как проходят возвышенные разговоры с учителем. Наставления, которые при этом даются, помогают людям быть сознательными творцами своих жизней, понять свое назначение и нести миру радость и благоговение. И вот еще две тетради записи бесед с учителем Конкордия Антаровой, которые адресованы каждому из нас и которые учат, как прожить свой Обычный серый день. Беседы и наставления учителя, которые приведены в этом сборнике, малоизвестны читателям, а наставления публикуются впервые. Они учат соизмеримо сочетать силы сердца и ума в делах каждого дня. Сборник беседы учителя «Как прожить свой серый день» адресован тем, кто осознает себя искателем истины, И кто готов понять, что причина всех его трудностей кроется в нем самом? В сборник включены также автобиографическая статья Антаровой, воспоминания ее знакомой, известного таософа Тер-Арутюновой и размышления Тоц о едином источнике знания, гнозисе, которые создают некий исторический контекст. помогающий лучше понять и оценить творчество Антаровой, а главное то, как происходит неоценимая для судеб мира работа учителей человечества и их учеников. Ее две жизни. Две жизни Конкордии Антаровой. Невдалекое небо должен улетать человек, чтобы там, Глотнуть красоты и отдохнуть от грязи земли, но на грязную, потную и печальную землю он должен пролить каплю своей творческой доброжелательности. И тогда в его труд земли непременно сойдет мудрость живого неба, и он услышит его зов. Тот, кто принес земле клочок своей песни торжествующей любви из своего обогренного страданием сердца, благословил свой день, тот войдет в новую атмосферу сил и знаний, где ясно увидит, что нет чудес, а есть только та или иная ступень знания. Конкордия Евгеньевна Антарова. Две жизни. До последнего времени имя Конкордия Евгеньевны Антаровой было малоизвестно широкой читательской аудитории. Конкурдия Кора Евгеньевна прошла большой творческий путь на оперной сцене Большого театра, пела все партии, соответствующие ее редкому по тембру Контральта, являлась лучшей исполнительницей роли графини в «Пиковой даме» Петра Ильича Чайковского, была близко знакома с величайшими представителями русской музыкальной культуры Шаляпиным, Собиновым, Рахманиновым. Об этой стороне ее жизни знают театроведы и люди, интересующиеся оперным искусством. О ее духовных исканиях, представлявших в свое время глубочайшую тайну, ведали немногие. Те, кто в нашей стране в течение многих десятилетий пытался постичь сокрытую эзотерическую сторону бытия, лишь в 1993 году широкий круг читателей смог познакомиться с удивительным, Произведением Антаровой, романом «Две жизни», где в художественной форме даны яркие и глубокие образы великих учителей, описывается их деятельность во благо человечества. И так уж случилось, что знавшие Антарову как прекрасную певицу Большого театра, почти ничего не знали о ее духовном пути, и наоборот, люди, почитавшие Конкордию Евгеньевну как подвижника духа, мало уделяли внимания ее театральному творчеству, а между тем эти две линии ее бытия теснейшим образом связаны между собой и представляют две стороны одной медали. В своей сценической биографии Конкордия Антарова была ученицей Константина Сергеевича Станиславского. Интерес к знаменитой системе Станиславского в театральных кругах начала прошлого века был велик. Создавалось множество театральных студий, где ее изучали. Вот и при Большом театре организовали студию для молодых артистов оперы с целью применения системы, к оперному искусству, особенно сильно страдавшему от театральных штампов. Станиславский преподавал в этой студии, и Антарова, единственная из студийцев, вела записи, которые в дальнейшем легли в основу ее книги «Беседы Станиславского» в студии Большого театра в 1918-1922 годах. К тому времени Антарова была сложившейся певицей, уже 10 лет выступала на сцене Большого театра, но, видимо, неудовлетворенность, поиски нового в своем творчестве заставили ее пойти в студию вместе с молодежью. Встречалась Конкордия Евгеньевна и со старейшими актерами Московского художественного театра. Особая дружба ее связывала с Качаловым. Записи его воспоминаний легли в основу ее повести на одной творческой тропе. Благодаря собственным духовным устремлениям Антарова сумела с особой силой воспринять идейные и нравственные установки Станиславского и придать им в своих произведениях неожиданный эзотерический ракурс и духовный размах. Следует сразу оговориться. Театральные книги Антаровой никакого отношения к мемуаристике не имеют. В них нет и намека на бытовые детали, житейские подробности, личностные отношения, разговор о которых столь свойственен мемуарной литературе. Антарову не очень интересует задача донести до читателя живой человеческий образ тех людей, о которых она пишет. Она скорее использует жанр «воспоминаний», и записей бесед для погружения читателя в идеальный мир нравственности, духовных исканий, служения искусству и человечеству. Партия графини в «Пиковой даме» так блестяще, исполнявшаяся Антаровой, не просто роль старой женщины, мы знаем – что прототипом этого персонажа оперы была графиня Наталья Петровна Голицына, как будто встречавшаяся во Франции с легендарным графом Сен-Жерменом и обладавшая тайными знаниями. И то, что образ этот так удался Антаровой, человеку с богатой внутренней жизнью, наверное, не случайно. Это не был лишь акт актерского перевоплощения. Тогда еще молодая актриса, возможно, предчувствовала, что и ей придется понести в жизни нелегкий крест владения тайной. В публикуемой в этом сборнике статье «Эту жизнь создавала мое воображение» актриса рассказывает о своей работе над этой ролью, в ней нет откровений. Вспомним, в какие годы она писалась, но, читая между строк и то, что за многоточием, можно предположить и о более глубокой интуитивной проработке образа графини – актрисой. Благодаря замечательным книгам «Сад учителя» Обнорской, «Беседы друга» Чеховой Дервис и, конечно, «Две жизни» Антаровой, мы сегодня можем представить, как проходят возвышенные разговоры с учителем. Наставления, которые при этом даются, помогают людям быть сознательными творцами своих жизней, постигать сущность своего высшего «я», понять свое назначение и нести миру радость и благоговение. Они учатся измеримо сочетать силы сердца и ума в делах каждого дня, без чего невозможно достичь внутренней гармонии. И вот еще одна тетрадь «Беседы учителя», записанная Антаровой и переписанной рукой Софьи Владимировны Герье, умерла в 1956 году, председателя Московского отделения Российского Теософского общества. Судьба привела эту заветную тетрадь в руки Елены Федоровны Тер-Арутюновой, знавшей Софью Владимировну и выросшей в семье Теософов. Она была знакома со многими Теософами, а также Антаровой, Цубербиллер, Гагиной, Бадянской, Мулиной и другими. С разрешения Тер-Арутюновой редакция журнала «Дельфис» опубликовала эти беседы. Они адресованы тому, кто осознает себя учеником, и кто ищет и хочет понять, что причина всех его трудностей кроется, и в нем самом. Ныне же эти беседы собраны нами в этом сборнике. А когда сборник был уже почти готов к печати, мы получили еще одни дневниковые записи, которые некоторые из старых московских искателей истины связывают с именем Антаровой. Мы их назвали «Наставление кругу». Они, как нам рассказали, передавались через Антарову кружку, в которой входил, и знаменитый артист художественного театра Качалов. Эти беседы с учителем публикуются впервые. Эту жизнь создавало мое воображение. Партия графини в опере «Чайковского пиковая дама» была моей первой ролью старухи. Я была еще очень молода, привыкла выступать только в молодых ролях, и поэтому, когда оркестр Большого театра попросил меня спеть эту роль в его бенефисный спектакль, я была озадачена и смущена. Особенно страшила выступление в этом парадном представлении, так как дирижировать им был приглашен директор Московской консерватории Сафонов, необычайно требовательный и строгий. У меня не было никакого сценического опыта, я понятия не имела о том, как должна вставать, садиться, двигаться старуха, каким должен быть ритм ее переживаний. Эти вопросы мучили меня в продолжении всего времени, пока я учила музыкальную партию графини, а ответа на них не находила. Дни текли, а внутреннее понимание образа было все так же бедно. Тогда... Я решила отыскать в Москве Крутикову, бывшую артистку Большого театра, жившую в то время в полном забвении. На нее мне указал кто-то из товарищей, как на лучшую исполнительницу роли графини, в свое время заслужившую одобрение самого Чайковского. В Петербурге, в самом начале моей артистической карьеры, в 1907 году, когда я пела «Миловзора и Полину», я видела в роли графини артистку Мариинского театра «Славину». У меня сложилось впечатление, что все графини, так же, как она, должны быть рослыми и полными, и это немало смущало меня в данный момент, так как роста я была среднего и ни важностью, ни величественностью не обладала. Когда я вошла к Крутиковой, она снимала меблированную комнату в ныне снесенном доме на площади «Революции», Я была потрясена и изумлена. Передо мной стояла маленькая, сухонькая, да нельзя раскрашенная, живая пиковая дама. Я очень благодарна моей милой, усердной и доброй первой учительнице сцены за ее дальнейшие уроки, но особенно много дало мне первое впечатление при встрече с ней. Я как будто сразу поняла свою задачу. Вот чего мне нужно добиться на сцене. Пронеслось в моих мыслях, как только я на нее взглянула. Но как добиться этого 25-летней женщине, не получившей никакой сценической подготовки? Начались наши уроки. На них обязательно присутствовал живший рядом в номере Корсов, в свое время знаменитый артист Большого театра. Он усаживался в кресло, следил, поправлял и жестоко критиковал меня. Особенно придирчив он был к моей французской речи, которой сам владел в совершенстве. Крутикова старалась передать мне свое толкование образа графини, требуя подражания, но вряд ли этот метод дал бы плодотворные результаты, если бы внешний облик моей учительницы, ее наружность, ее старческие манеры не помогли мне в моей работе. «Раскрашенные, увядшие щеки старой певицы, ее испорченные подагрой руки и ноги, одеревенелая походка, дрожащая голова были для меня живым образом графини, чудесно слитым с музыкой Чайковского, и я усваивала не столько ее указания, сколько весь процесс ее движений, весь облик ее внешней жизни». Наблюдала, как она ходила, едва волоча ноги и опираясь на палку, садилась в кресло, предварительно ощупав его руками и долго опускаясь на сиденье. Первые три урока приводили меня в отчаяние. Моим ногам хотелось гибко отскакивать от пола, а надо было научиться их волочить и еле-еле сгибать. Это поглощало все мое внимание и было для меня мучительным. Надо было постичь, как опираться на палку, в которой я не только не чувствовала нужды, но видела одну лишь помеху. Точно так же и дрожащий в неверной руке лорнет причинял мне множество огорчений. Мало-помалу мне удалось овладеть внешностью старухи-графини, но голос, молодой, металлический голос, что с ним делать? Тут ко мне пришел на помощь Корсов. Он привел мне в пример многих артистов, в том числе и Федора Ивановича Шаляпина, который никогда не старался изменить своего молодого голоса в партиях стариков. И, несмотря на это, был стариком, потому что смысл его слов и фраз, значительность исполнения сливались в одно гармоническое целое с внешним обликом, движениями, всем ритмом образа. Весь месяц, который оставался до бенефиса оркестра, пролетел для меня точно вихрь. Я ездила в Третьяковскую галерею и другие музеи, где искала лица старух, и изучала морщины старости для грима, искала характерные для старости позы. Наступающий спектакль был... Моим мучением я могла думать только о моей старухе. Мне казалось легче спеть сто раз подряд Ратмира, Руслана Людмила, или Ваню, Иван Сусанин, чем исполнить один раз мою зловещую старуху. Как передать ее манеры, походку, вставание, закутывание в пелерину, и все это строго в ритме, данным музыкой. Наконец наступил день спектакля. Не рассказываю о первой генеральной репетиции, о том жутком моменте, когда я увидела себя в седом парике со старческим лицом в старинных фижмах, сгорбленной, опирающейся на палку. Подойдя к зеркалу в полном туалете, я себя не узнала и готова была расхохотаться, забыв и страх, и волнение. Но внезапный стук в дверь у ворны, и голос режиссера «Можно начинать!» Мгновенно вернули меня к действительности. Страх снова забрался во все поры, и, едва владея собой, я поплелась на сцену в своей широчайшей необъятной робе, волоча ноги и с трудом пролезая в двери. На этот раз страх был моим добрым союзником, и руки мои, естественно, дрожали. Первый выход, и весь спектакль, и целая серия дальнейших спектаклей все было только более или менее четким втискиванием себя в образ чужой, в образ графини Крутиковой, а Антарова была только каким-то отражающим зеркалом этого чужого образа. Прошло несколько лет, и я встретилась с художественной работе, с Константином Сергеевичем Станиславским, Тут только я поняла, что не удовлетворяло меня в моей графине, несмотря на хорошие отзывы и похвалы. В ней не было меня, Антаровой, моей артистической индивидуальности. И я не знала, как перейти от воспринятых, не хочу сказать плохих на этот раз, но все же штампов, к активной жизни на сцене. Занятия со Станиславским раскрыли мне новые задачи. Образ графини перестал существовать для меня изолированно, вне эпохи, среды, воспитания и так далее. Характерные особенности быта, обстановки окружающей графиню, стали для меня столь же необходимыми и конкретными, как и ее движение, походка, жесты. Константин Сергеевич научил меня раскрывать всю линию жизни человеческого тела, то есть логическую последовательность внешних физических действий, которая развивалась параллельно с линией внутренней жизни образа. Постепенно мне стали ненужны костыли условной передачи роли. Я начинал жить естественной жизнью на сцене, так как мое воображение легко. переносила меня из пышных зал парижских дворцов в летний сад или в скучные и угрюмые палаты самой старухи-графини. Я нашла в своем сердце ритм, пульс графини, то волочащие вознеможение ноги, то храбрящиеся, старающиеся выпрямить свой согнутый стан, то опускающиеся в изнеможении после бала и новой роковой встречи с Германом, в свое любимое кресло, то молодящееся в воспоминаниях. Кресло, подушка, которую мне клали при под ноги, ночной столик, колокольчик — все становилось моим собственным, и я неизменно приходила всегда заранее на сцену посидеть в кресле, побыть в комнате и устроить все для себя именно так, как мне было удобно. И все вокруг меня составляло неотъемлемую часть меня самой, всей моей воображаемой жизни. Большой помощью в углублении образа была мне сестра Станиславского, Зинаида Сергеевна Соколова. Не один раз мы с ней беседовали об отдельных сценах и эпизодах роли, и ее исключительная любовь к искусству не знала усталости в работе. Волшебное слово Станиславского – Если бы придавала крылья моему воображению, в каждом спектакле мне начинало казаться новым то или иное место в роли. В зависимости от настроения мои задачи бывали разными, и выражение музыкальных фраз было иное. Разбор роли мною повторялся много раз. Вернее сказать, сколько раз я пела графиню, столько раз о ней и думала – Но не скоро я пришла к пониманию, что в каждой фразе, которую произносишь на сцене, в каждой интонации живет подтекст, отражающий твою внутреннюю жизнь, воплощенную в сценическом образе твою индивидуальность, которая отличает твое понимание, роли графини от других ее исполнительниц. В начале моих исканий мне часто мешали режиссеры, сбивавшие меня вновь на штампы. В прежнем Большом театре найти с ними общий язык было так же трудно, как вовлечь в творческое общение партнера, для которого на первом месте стояли высокие ноты. Но чем больше я входила в понимание системы Станиславского, тем менее мне мешало все внешнее. С горечью должна сказать, что в мое время в Большом театре очень мало думали об артисте, о том, чтобы ему было уютно и удобно на сцене. Вот почему меня поражала работа Константина Сергеевича, его забота о каждом исполнителе, о связи в единый внутренний ритм спектакля всех и каждого артиста. Мы работали с ним в студии над Вертером. Константин Сергеевич научил меня так глубоко входить в свой творческий круг внимания, который он называл кругом «публичного одиночества», что я перестала в роли графини страдать от всяких случайностей. Я не видела публики, рампы, кулис, видела не актеров, а подлинных, Германа, Елецкого, Лизу. Работа над образом графини была одной из самых кропотливых в моей театральной жизни – Каждый раз, когда мне надо было петь вечером, я весь день уже чувствовала и сознавала себя тем, кого надо было изображать в своем воображении, в движениях, и я уже не была свободна. Я была пленена той эпохой, той личностью, которая смотрела на меня из клавира оперы. И я видела не рисунок нот, ни слова, подписанные под ними, но свой Под текст свой смысл каждого слова. Кусок подлинной жизни смотрел на меня со страниц клавира, и эту жизнь создавала мое воображение. Пока слово, смысл которого создал сам артист, например, в восклицании «Лиза, отопри!» не выливается или в раздражение, или в страх, или в мольбу, или в приказание и тому подобное, артист не сольется, в полной гармонии с музыкальной фразой, не сделает ее живой. И если он не найдет параллельно в движениях своего тела, во взгляде в походке того ритма, который отвечает смыслу найденного подтекста, каждой звучащей фразы образа не будет. Магическое «если бы» Станиславского – Помогала полностью перевоплотиться в жизнь роли, жизнь, которая реально существовала для меня на протяжении всего спектакля, которая со сцены уходила за мной за кулисы, которая превращала зыбкие холщовые стены декораций в роскошные дворцовые апартаменты или мрачную старушечью спальню. Работа над образом графини в «Пиковой даме» была для меня мостом между молодыми и старыми ролями. Я пела Полину и Пастушка, Ольгу, Евгения Онегин, и вскоре после «Графини» стала петь и «Няню». Но все эти роли были в моем репертуаре одновременно. Старая графиня была первой партией, работая над которой, я поняла, как должен творить артист, не надеясь только на свое вдохновение. Мне приходилось петь партию «Графини» со многими дирижерами, например, с «Суком». Этот тонкий дирижер – Никогда не стремился выявить себя в Чайковском, он высоко ставил творчество Петра Ильича и ненавидел, когда артисты вносили в партии что-либо от себя, не вытекавшее логически из его музыки. Будучи лично знакомым с Петром Ильичем, Сук получил от него немало указаний, которым следовал всегда точно. Однако он не стеснял артиста, если его толкование тех или иных мест партии было обосновано и талантливо. В моей работе над ролью графини у меня не было недоразумений с Вячеславом Ивановичем. Он почти не делал мне замечаний и только иногда на своем своеобразном языке с мягким «л», как у не овладевших речью детей, ронял словечко «Отлично», крепко ударяя на «о». и чрезвычайно смягчая «ч». Сук не видел образа вне музыки. Первое, что было для него основным и непреложным, это звучание музыки Чайковского. Сценический образ у него был не то что на втором плане, но он его принимал только тогда, когда было на высоте музыкальное звучание. Сук был чудесный аккомпаниатор и делал все от него зависящее, чтобы голос артиста доносился до слушателей как можно лучше и никогда не выводил звучание оркестра за пределы вокальных возможностей певца. Владея в совершенстве оркестром этим страшным драконом, который в его руках был то грозным, то становился кротким ягненком, Он так умел подать певца, что ни одно его слово не пропадало для публики, хотя не всегда и не у всех были мощно звучавшие голоса. Сук очень любил пиковую даму и дирижировал ее прекрасно. Он добивался от нас полного звучания в ансамблях. И не было спектакля, когда бы он забыл прийти за кулисы и до начала спектакля не прорепетировал со всеми участниками квинтет Первого акта это, я помню, сделалась традицией в театре обязательной для всех дирижеров этой оперы. Внимание, сука, к исполнению солистов было огромно. Он так запоминал ошибки каждого, что если не мог найти тут же виновного, который успевал спрятаться от него, то все равно артист не мог избежать его распеканий. «Что вы мне там напевали в пиковой даме?» – обращался он к артисту, хотя в данный момент была репетиция Садко Руслана или Евгения Онегина, и со времени спектакля прошла целая неделя. И провинившийся непременно получал свою порцию добродушных распеканий, которые почти всегда происходили под общий веселый смех. Сук любил смеяться. Всегда был в хорошем настроении и ласково поблескивал глазами из-под пенсне. Спектакли его всегда были радостны, приподняты, всегда как-то парадны. В них не было места будничности и скуки, хотя он и обращал внимание на звук и точность исполнения, но всегда тонко и чутко следил за игрой артиста и давал ему возможность выразительно подать свою речь – Однако Вячеслав Иванович не вмешивался в сценические дела режиссера за теми редкими исключениями, когда он мешал звучанию своими измышлениями. В моей памяти звучит для меня и сейчас пиковая дама под управлением сука, а песенка графини у камина под его мягкий, легкий и чудный аккомпанемент не забудется никогда. Другой замечательный дирижер, с которым мне пришлось встретиться в «Пиковой даме» – Бруно Вальтер. У этого дирижера также восхитительно, полно и мягко, во весь тон, без форсировки звучал оркестр. Он прекрасно аккомпанировал певцам, в то же время умея передать все бури стихий и страстей. Это был человек большой культуры и живого воображения, видевший музыку, воплощенную в те или иные образы. На его лице артист замечал отражение всего того, что он делал или говорил на сцене. Казалось, достаточно было вздохнуть, чтобы Вальтер перехватил ваш вздох и ответил вам движением своей палочки. Полный контакт певца и дирижера характерен был в нашей работе с Вальтером. его указания были высоко авторитетны и подавались в очень вежливой и деликатной форме они не носили характера требований а скорее собеседования, где всегда звучали фразы вы согласны с этим вам это удобно Многие места в толковании Ари у него были несколько своеобразные, нам непривычны, но они ничем не нарушали цельности музыкальных образов Чайковского, поэтому все артисты охотно их принимали, а некоторые оставили в своем дальнейшем исполнении нюансы, предложенные Вальтером, против которых не возражал и Сук. В целом, исполнение нашей родной музыки у Вальтера, быть может, было несколько ниже, чем у Сука. Но отдельные места были так яркие, так темпераментные, так зловещие выделяло, например, эпизоды всех встреч графини с Германом, что захватывало и самих исполнителей, и весь зрительный зал. Конкордия Евгеньевна Антарова Беседы учителя Как прожить свой серый день Беседа Номер один. Человек, идя свой земной день, не может сравнением постичь сознания иного плана, ибо все его сравнения лежат в условностях плотных тел. Высшее же сознание, освобожденное от этих условностей, имеет ограничения лишь в самом себе. Ограничения человека земли имеют в себе не только те формы из дерева. камня, железа, который не может пройти его тело, но человек имеет и ограничения страстями. Без забот о пути человек не может своим телом проникнуть через плотные перегородки во внутреннее помещение жилищ своих встречных. Но раскрытая с разрешения дверь убирает все препятствия, он входит легко и просто. Как же обстоит дело у человека с проникновением в храм встречного в его сердце. Только сам человек силою своей любви и чистоты может приникнуть своей любовью к любви встречного. И никакое разрешение не сольет его с мыслью, радостью и скорбью встречного. Только его собственное сознание себя единым со встречным может помочь ему встать не в положение зрителя и судьи, а друга и помощника. Не судите друг друга То стоит у всех перед глазами, то понимает каждый умом, но только тот, кто сердцем устремится к радости или скорби встречного, тот выполнит этот завет. А между тем, первый признак начала освобождения, начала активной жизни в единении, есть сила видеть в ближнем, осколок единого, не подлежащий твоему суждению, но приникать к которому чистотой твоей. Вот Назначение каждой встречи. Нет оснований думать, что если ты восходишь к совершенству, то тебе необходимо особое условие. Нет особых условий, ибо каждому даны его условия, а следовательно, они так индивидуально неповторимы, как только могли владыки карм разбить оковы вековые человека. Все усилия светлого братства сводятся к принятию каждого в костер своей любви, Великое их милосердие разбивает молотом любви перегородки человеческих предрассудков и условностей, что каждый себе соткал. Они проносят зрение человека через века его дел и оставляют в нем такие следы, по которым его новая жизнь стремится пробиться через препятствия дня. И только поэтому то, что одному легко и просто другому – мука. То, чем один заполнен в своем духе и красоте, другому кажется безделием. Прочесть в сердце встречного его муку или радость можно только тогда, когда в тебе самом спокойное стремление дало силу духу. Если же в тебе шумит хотя бы ручей страстей, привлечь свое внимание к другой жизни почти невозможно. Можно ли при этих условиях стать учеником? Как может человек принести неискривленные хотя бы одну мысль Учителя на землю, если в нем царит не звон освобожденного сердца, а боль и неудовлетворение, борьба с самим собой? Снимая с себя пустоту себелюбия и переключаясь на основу общего блага, человек ощущает радость от освобожденного в себе огромного кольца света, в котором сгоревшие страсти исчезли. Но свет этот не отгородил его стеною от общения с живым кольцом людей. Он притянул к себе это живое кольцо, и переключилась мысль каждого на более тонкую и чистую материю духа в ауре. Ибо тот, кто мог удержаться в кольце твоего света, непременно сжег в нем хотя бы малую свою условность. Рассчитать логические ходы воспитания, как именно перенести свет на встречного – Невозможно, ибо в делах духа логика одна для всех любовь. И сколько бы ты ни искал оправдания своему не особенно высокому поведению, не вышедшему из колец осуждения встречного, сколько бы ты ни говорил себе, что те, к кому ты пришел еще низменный, еще полуживотный, ты знаешь, что сам ты входил к ним. Не свет учителя неся, а личность свою. И не может человек сдвинуться с места, пока не научится разбирать перегородки в себе, чтобы условности предрассудок встречного, не найдя опоры в тебе, осыпались сухою шелухою. Живя в современном тебе обществе, где ты видишь весь недостаток воспитанности, что должен нести в себе, ты – Если хочешь научиться привлекать свое внимание к творчеству, а не к суете внешнего людей. Освобожденным от внешнего должен быть ты сам. Внешнее не должно ударять тебя по твоим больным местам, ибо во всем твоем сознании живут только сила, энергия, решимость сердца, и тебе нечем воспринять мелочь и бунт страстей. Страсти коварства и искательства, жажда утопить тебя и пролезть выше самому, все трогает тебя лишь постольку, поскольку твое сознание работает в освещении условности времени, а не в верности вечному труду учителя. Ты хочешь соединить чистую жизнь духа и требования условности земли, но цель твоя. Видишь ли ты в кольце твоих препятствий только способ твоего роста? Или ты стремишься их победить, чтобы семья твоя была сыта, чтобы жизнь твоего дня стала веселее и легче, благодаря условному пониманию удовольствий земли? Чтобы отделиться от общения с массой людей, закрыть ход к твоим удобствам соседу? Нет такого пути ученику. Ученик – это звено единения. На нем, через него, старается пролить свет сознания высшее – Освобожденное, и только тот, кто это понял, может войти в группу учеников двигателей мира в мир. Беседа номер два. трогательно беспомощность младенца и вызывает самое мужественное опекание своих близких, если в их сердцах живет милосердие. Так и ученик. Трогательно его беспомощность учителю. и он, видя верность ученика нерушимой, льет ему свою помощь и милосердие безусловности и ограничений со своей стороны. И только ограничения самого ученика, выстроенные его колебаниями, нецельностью его мыслей, неуверенностью его, останавливают ученика перед золотыми вратами, то есть перед порогом знания, ибо знание вытекает из освобожденных мест в сознании – Оно вырастает на гармонично звучащих волнах его действий. Можно ли, живя на земле, в суете огней и страстей человеческих, стать учеником? Быть может, надо где-то в особо чистых условиях сделаться учеником и потом вернуться к своим ближним, став им поддержкой и помощью. Нет, никто не может стать закаленным вне своих условий и препятствий. И все условия и препятствия – Пойдут за человеком, если ему их необходимо победить, куда бы он ни ушел. Рассматривать период ученичества как подготовку к деятельности – такой же предрассудок, как думать, что человеку может повредить чистый воздух и солнце. Нет условного обучения. Единственное условие, на котором растет всякое ученичество – это – Гармония – сил в человеке. Не следует думать, что ученичество начинается с того момента, когда учитель дает ученику весть. Ученичество могло начаться еще за два воплощения, но отсутствие гармонии в ученике не дало возможности развить память о нем. И не отношение учителя к ученику мерило восхождение, а отношение ученика к окружающим и его к ним милосердие. Утвердившись в мысли, что все в себе, распознавая реальное и временное, человек строит первоначальную ступень к свиданию с учителем. Заставляя свое внимание всецело прикрепляться к совершающемуся «сейчас», ученик развивает бдительность. Но когда он ее развивает? Если приказом воли он концентрирует свое внимание, он способствует только более широкому развитию личности. Если же он скрещивает свое милосердие со вниманием и безо всяких приказаний себе вглядывается, кто и что перед ним, он забыл о себе. Он прошел, минуя план страстей, в план духовного общения, хотя бы стоящий перед ним плакал и нес себе бунт своих страстей. Как будет общаться с ближними человек, не знающий орбиты действий учителя? Видя горе... Слыша стоны и жалобы, он будет тоже плакать усилиями своих слез сочувствия, прорубая еще больше дыр в его и своей ауре. И своим волнением он проведет встречного еще глубже в план страстей. Ученик же, постигший всегда светлое мужество учителя, обратит всю силу своей мольбы к учителю. Все мужество его будет призывать в храм своего сердца, И, оставаясь в гармонии, он сможет помочь рыдающему встречному войти в свой центр силы, в свой заветный храм в себе – любовь. И тогда, с каким бы бунтом страстей ни пришел встречный, он сбросит с себя хотя бы часть своего уныния и найдет силы прожить какое-то мгновение в относительном успокоении. Если же он не смог подле тебя обрести просветление и, уйдя, жаловался еще и на тебя, возмущался, негодовал на твое бессердечие, значит, он еще слишком далек от истинного понимания единения. Ему еще предстоит долго носить страстные покровы, и тебе, отдав ему весь мир своей гармонии, не стоит огорчаться неудачной встречей, а еще глубже закалить мужество, И еще чище сойти в учительской любви к следующей встрече. Можно ли отказаться от активного действия от встреч? Нет встреч случайных, и если ты в своем обиходе не нуждался бы во встрече, даже с вороватым слугою, ты не имел бы ее. Но не надо в мелочах обихода видеть знамение небес. Нельзя усматривать в мелких удачах и неудачах какие-то, Основание для глубоких своих действий, ибо так дойдешь до суеверия, и оно вновь создаст пелену условностей и заведет тебя в тот лабиринт, из коего ты уже однажды выбрался. Надо свои действия в дне так подпирать радостью единения с учителем и окружающими, чтобы мелочь обихода не вплеталась суеверием в действия твои. Стоит ли видеть предначертание в том, что... Пуговица твоих туфель, оборвавшись, задержала тебя, и ты опоздал на поезд, благополучно прибыв на следующем, и утруждать себя пустыми вопросами: зачем это доктор не смог меня принять сегодня? Зачем это я пришел случайно в чужой дом? Все это праздное суеверие, неумелое распределение своих сил между временным и реальным, между условным и вечно движущимся. в двух мирах. Если бы ты видел в мелочи простое привлечение твоего внимания к легкости и ловкости через тебя и в тебе веселого и радостного состояния, где бы мысль о раздражении или суеверии не могла иметь места, то ты бы всюду нес в себе верность и уверенность. Если бы основа в твоем храме была цельную, а не двоилась постоянно в колебании между истинной жизнью и обывательскими пониманиями, твоей голове не угрожало бы наводнение от пустого разбора мелочей. Путаница в человеке от сумбура всех, недоведенных до конца, мыслей. Хуже метели и гололедец. В сознании привыкшим постоянно считать, что опека над ним идет извне, а не все, что и чем он опекается внутри него. предрассудок, победимый не менее тяжко, чем разъедающий тело микроб. Тот, кто хочет войти в ученичество, прежде всего борись с предрассудком суеверия, ибо он – одна из занос, на которой прочно держится страх. Беседа номер три. Разнообразны тропы людей, ведущие к постижению истины в себе. Труден путь всех, видящих вокруг страдания, но не понимающих их смысла и цели. Слепому человеку, привыкшему понимать жизнь серого дня как цель или как средство достижения внешнего блеска и карьеры, все приносящее страдания и беспокойство, понимается как. Простое вмешательство чужой враждебной воли, которое надо победить натиском своей силы. Мысль же о том, что встреча человека с в дне на его пути препятствиями его собственное творчество никогда не приходит ему в голову. Мнение человека о своем встречном так низменно, что он всегда думает обмануть его бдительность. Ему кажется таким легким и даже признаком хорошего тона обдать встречного улыбкой и вопросом о его здоровье, а в себе скрыть враждебное раздражение И досаду на несвоевременную встречу ему кажется, что он так глубоко скрыл свое лицемерие и коварство, что никто и никогда не прочтет его истинных, живущих в сердце и мысли, сил. Но об ауре он или совсем не слыхал, или совсем не понял, ведь основа его собственных сил – только он сам. Творец своего счастья или несчастья он сам». и никто и ничто другое. Цвета ауры вероломного человека исключительно оранжево-коричневые, переходящие в грязно-серо-зеленое. Среди них пробегают молнии багрового цвета, и в некоторых местах ауры висят опухоли из шевелящихся ужасных уродливых тел. Коль мысли человека помогли их жизни. Убийственен вид элегантного, по последней моде одетого человека, если его лицемерие и двойственность разъели его ауру, если в храме его сердца данный ему талисман его счастья, его осколок единого не горит более, а лежит мертвым камнем. Человеку, сумевшему потушить в своем храме даже искру света, Нет пути дальше в человеческом образе. Он отдал свою духовную мощь зверям астрального плана. И в их среде ему придется продолжать свое дальнейшее путешествие. Но нет виновников его несчастья. Он сам его творец. Каждое существо, сошедшее на землю, оберегаемо так мужественно, как только могло чистое милосердие владык карм. пробить человеку путь среди созданных им самим себе препятствий и врагов. Настало время человеку понять, в чем его сила и в чем его слабость. Можно быть слепым и не понимать вечности жизни и циклов ее в условиях, всегда изменяющихся сообразно каждой цепи движения вечного, но в себе необходимо осознавать любовь не только как чувственное действие или долг, но еще как жалость и как радость, имеющий жалость и умеющий сострадать, не давая встречному чувствовать снисхождение и превосходство своего, уже раздул искру своего огня, и она не потухнет вовеки. Сумевший действие своей жалости перелить в мужественную помощь, смог запечатлеть образ свой в тех записях вечного, где нет конца достижениям и где подъем к совершенству может совершиться… И без всяких знаний. Знания? О, сколько умствующих, чьими рефератами и статьями завалены полки, где их разъедает пыль, прошли из воплощения в воплощение, истратив энергию жизни на сведения, не давшие ни одному человеку радости. Через века и века скрывается в них все та же жажда знания, не двигающая их с места. И милосердие владык карм ввергает их, наконец, или в круг страшных страданий, или в среду, где им прививают атеизм, и через атеизм они просыпаются к истине. Знание, даже знание истины, оставляет многих без яркого движения вперед. Ибо запутываются они в схоластике книжных изложений, не имея в себе двигающихся чакрам, огонь которых дал бы им зрение и слух, помог бы проверить истину книг силою жизни истины в себе. Ученик, достигший теми или иными способами возможности беседовать с учителем или еще более высшим сознанием, должен трудиться над своим вниманием, и так воспитать его, чтобы верность внимания тому направлению, куда его, ученика однажды, привлекла озаренная гармония, была цельна. Нет смысла гнаться за новыми и новыми потоками слов учителя, если колебания, сомнения, отрицания одного в данной книге и принятие другого составляют весь смысл прочитанного и выливаются в страстную критику. Нет распознавания там, где есть такая критика, ибо эта критика рождается не из огня мысли и сердца, слитых гармонично в спокойствии, но из страстей, в которые вплетено личное. Только тогда сможет человек бдительно распознавать, в чем сила или слабость прочитанных им слов, если в его сердце не загорается мутное желание отбросить одно, как ему непригодное, и принять другое, как ему подходящее. Если он в себе не несет пристрастия, а только сознает, что в одни слова он проник творчески, другие же еще не смог пронизать своей любовью, то он на верном пути, единственном, где можно постичь мудрость. Переходы по ступеням ученичества никогда не бывают легкими, но как бы они ни были трудны, свет в ученике должен гореть всегда ровно. Только при ровном свете, при отсутствии раздражения, можно двинуться в тот путь, где встреча с учителем дает начало к движению в вечном. Беседа номер четыре. Силы человека не нарастают от постоянно проводимой логики во всех внешних делах. Двойственность человека. имеющего маску для всех и в себе затаенное место, священное для себя, не есть жизнь. Ибо жизнь есть гармоничное слияние мысли и сердца, а также их гармоничное действие вовне. Путь утверждения в себе тех или иных сил необходим именно потому, что в своем храме огнях усиливает все возможности действий в единении. Вот, путь тех, кто хочет пронести в чистоте и честности свой труд дня. Массы. Личность. Как найти свое место среди масс, которым современную эпоху, как собирательной силе, принадлежит слово в действиях дня? Как раскрыть себе так широко двери сознания, чтобы не путаться между индивидуально достигнутую и недоступную для масс высотою твоих действий, что ты обрел в огне твоей мудрости. Если действия твоего творчества истинно рождены мудростью и гармонией, они доступны и понятны всей трудящейся массе твоей эпохи. Мало того, чем больше ты пережил высоких страстей, чем чаще ты достигал героического напряжения – тем роднее ты массам окружающих людей, ибо красота твоего гения влечет толпы за собой, как и всякое высокое сердце, покоряет ближнего, если его красота перелита в мудрость действия. Никто из истинно одаренных не имеет сомнений, ибо верность таких людей своей идеи равна самой силе их жизни. Только тот, кто не отдал своему труду, Всего внимания будет стоять в раздумье, кому нужен мой труд, да и весь мой путь, нужен ли и верен, и так далее. Не имеет значения, сколько ты смог развить в себе дарований. Ибо все твои дарования только тобой уже привлеченные когда-то внимание к ним. А важно то, как ты развивал свое внимание, что ты имел в виду, его развивая. Все это не составляет программы дня, это составляет вечное приложение тобою сотканного покрывала, которым скрыты от тебя золотые врата освобождения. Нет программ, которые были бы предписаны человеку, предопределенных свыше. Есть его неизменное творчество, где невозможно обойти или миновать ни одного действия – ибо все они идут по единственному закону создания Вселенной – закону причин и следствий. Дух есть материя, и жизнь этой материи идет по тому же закону причин и следствий. Нет исключения из этого правила. Есть только радость, которая может с быстротой молнии поглощать тысячи причин и рассыпать их прахом, и только ее одною можно – побеждать себе эгоизм – и только ею одною можно направить на верную тропу свое внимание в общении со встречным. Если раздвоенность встречного, его мелкая мысль, его почти непонимание цельности, его приспособление к текущему дню ложью и условностью давит тебя, то ты мало умел поставить колонну своей соизмеримости между трудом учителя и своим. Расмейся весело и постигни слабость своих сил, и рост твоей силы будет прямо пропорционален твоему сознанию в себе первой основы встреч единения. Как только поймешь, что слабость твоя была в том, что ты не видел во встречном осколка единого, так вырастет твое мужество и найдешь так учителя, что поддержит и тебя, и встречного в любви. Приложить к делу все знания – это значит уйти от условностей, ибо здравый смысл разбирания перегородок состоит в том, чтобы увидеть путь мира, в котором может твое творящее сердце помочь освободиться хотя бы пред тобою сердцу другому. Но не ты, не встречный. не сможете избегнуть неловкости и натянутости, если сердце твое не освобождено от личного, если в нем какие-то ноты еще могут быть задеты условной раздраженностью другого. Беседа номер пять. Перенося тяжело свои обстоятельства дня, человек, не выходит на те тропы, где может начаться его освобождение. Только высокое понимание, что сила радости кует мост к возможности сбросить себя те или иные оковы, только постоянно бдительное принятие всех своих обстоятельств может расширить и раскрыть перед человеком настоящую возможность понять, что его угнетает в текущем дне. Раздражение. Откуда оно берется? Иногда даже по отношению к людям, в которых только их любовь им диктует те или иные поступки. Почему бестактный поступок встречного, о котором ты знаешь, что он только любовью горит к тебе, тебя раздражил? Неужели так трудно тебя обратить в юмор, его неловкость и пройти этим юмором над пропастью разъединения? А ее ты непременно вырастешь своим раздражением. Осознай твердо, что пора детскости и неуравновешенности миновала, что нельзя безнаказанно вводить в текущий день те или иные токи своего эгоизма. Осознай навсегда, что раздражение есть тот фон, на котором ты сам плетешь все темные кружева, и с твоей помощью астральные тени слизывают все твои лампадные огни, и фитили твои коптят. Можешь ли, окруженный вздохами и мольбами жадных к твоему гневу теней, встретить гармонией и благоговением учителя? Развивая бдительность, надо ясно понять, что на эгоизме ты ее не вырастешь. Бдительность есть приложение всего внимания к тому, с кем или с чем ты имеешь. Дело сейчас. Бдительность есть Порождаемая тобою сила, и если эта сила рождена тобою на костре страстей, она будет так же кривобока, как ты сам, когда из твоей ауры выпирают комья, окутанные паром. И если ты уже носишь в себе болезнь или слабость организма, нажитая твоими неправильно понимаемыми достоинствами и раздражением, то общение с тобою для гармонично звучащих людей – так же небезопасно, как общение обычных людей с буйными помешанными. Начало бдительности может родиться только у тех людей, которые ясно поняли реальное не как идею, но как действие простого дня. Если человек носит в каком-либо из карманов идеи верности учителю, если в другом его кармане лежат идеи вечной и единой жизни – а в третьем – понимание единения, но в его собственном храме сердца нет жизни, и все его идеи сочетаются в разговорах, а дела выражают только раздражение, муть, горе о себе и встречном, то он просто добрый хранитель не принадлежащих ему сокровищ. Он может быть даже с удовольствием отстегивает пуговицы своих карманов и показывает встречным все эти сокровища. но и встречный, полюбовавшись ими, пойдет дальше, по своим делам, холодно подумав о непригодности и тяжести, столь мало практичных фетишей. Нет такого пути ученику. Ученик – не привратник идеи учителя, а он – соратник, сотрудник, в деле дня, и нет тяжких дел, и встреч тому, кто видит в них дела и встречи своего, бескорыстного друга учителя». Внимая всей симфонии Вселенной, всему организму единого, можно расти в духе, только живя всем своим организмом. Только соединив в бдительности все свои начала, и божественное, и человеческое, и учительское, силу в радости можно двигаться в своем росте. И тогда рост духа не знает условности, и никакие условия не могут поразить сил человека или ослабить здоровье его тела, и энергии тела и духа. Сплетаясь мыслью и сердцем со всем светлым братством, ученик не может не лить слез, не думать, что что-нибудь, кроме него самого, встает препятствием в его ученичестве. Нет такого ученичества на Земле, в чем бы оно ни выражалось – в науке, в технике, в искусстве, где бы не требовалось практическое применение к делу, Также нет. и духовного ученичества без применения к практике его совершенств. Чем же ученику огорчаться, если он не смог сразу применить к труду самовоспитания и в помощь к воспитанию встречного все сети силы, что он уже смог развить в себе, идя в гармоничной любви учителя? Скорби нет места, но есть место движению в более широкое сознание – все более освещаемое огнем любви в себе, для верности Учителю, для радости в сотрудничестве с Ним. Беседа номер шесть Трижды призывается человек к сознательному отношению к протекающей его земной жизни. В первый раз когда кончается его младенчество, и он впервые самостоятельно начинает постигать логику Земли. Этот момент у всех наступает в разное время. Детская логика и энергия начинают действовать самыми разнообразными способами, что зависит от прежних воплощений, которые были завершены не миром, и не радостью с кем-либо из окружающих спутников нового воплощения. Ни одно схождение воплощения не может совершиться случайно, не тая в себе связи с теми людьми, где начата новая жизнь. И впервые движение активной мысли начинается тогда, когда выбор любви и ненависти – детства сделан. Если младенец не соткал гармоничного кольца в своих предыдущих жизнях, он вернется на землю вновь в кольцо дисгармонии. Второй зов – выбор сознательного труда и любви личной. Здесь действие человека развитого и сложившегося физически все же может еще не иметь полного роста духовного. хотя силы ума и сердца развиты но их мужество может спать а жить может чувственность и ум не идущие далее личного образование семьи как ячейки гармонии также может лежать только грузом личности ибо в зрелом человеке преобладает его физическая часть над божественную и третий зов человека концентрация всех его сил Кульминационный пункт всей его жизни – гармония и радость хотя бы на единое мгновение – это смерть. Эти три ступени не минуемы никем. Их значительность, их близость друг к другу – все зависит от возможностей, создаваемых самим человеком, где только силы мысли и сердца, творящие в гармонии, являются указателями времени достижения той или иной ступени. Нет сил подталкивающих извне человека, нет тех или иных препятствий, по которым можно было бы судить о счастье или несчастье человека, ибо каждый, сходя на землю, имеет в лице своего элементала как бы табличку, написанную владыками Карм, и на этой табличке обозначены минимальные возможности человека. То же, чего он может достичь, является светом его пути, где нет предела. Все в себе всегда сходит живым и светлым на землю, все в себе, как лента алая соединяет младенца с элементалом до семи лет, и через элементала каждый соединен с тем владыкой кармы, в чьем округе он рожден. Нет беспризорных, но есть много несчастных, старающихся как можно скорее порвать связь свою с высшими сознаниями. В таблицах, невидимых простому глазу, всегда ясно читающий прочтет о разнохарактерности чувств и сил, разрывавших в дисгармонии и раньше такое существо. Человеку пора познавать истину дисгармоничных существ. Пора сознательно отнестись к своей и чужой жизни. Пора переменить свое понимание несносных и больных на осознание борьбы в них начал тьмы и свет. Не имеет значения, что человек равнодушен к своим родителям, а любит преданно и верно кого-то на стороне. Но важно, чтобы родители глазами добра и чистоты Смотрели на эту любовь, чтобы они старались привести к гармонии страсти человека, им порученного, и пользовались каждую любовью своих детей для пробуждения в них самоотвержения и энергии героизма. Постоянная ревность и упреки, что ребенок смотрит холодно на собственный дом, порождают боль и искривление энергии человека. Нет права собственности у родителей на их детей, нет отцов и матерей предвечностью. Вечность знает только мудрое сотрудничество людей, их единение в общем труде, чтобы, проходя дни земли, расти, помогая любовью друг другу. Призрачная власть главы семейства есть мыльный пузырь себелюбия и самомнения. он разбивается рукой жизни дня на каждом шагу. Пора человеку сознательно отнестись к ячейке семьи и понять, что в ней и на ней не строится личное счастье, но изживается нить заблуждений сотканных в веках. Если ты дал жизнь человеку, то твоя обязанность пред ним ровно такова же, как его пред тобой, и соединение ваше только общая ваша кармическая ступень, на которой вам обоим предстоит освободить друг друга. от предрассудка авторитета и преклонения, а также постичь величие силы единения. Постигнув ее в своей ячейке семьи, просыпающейся к истине мудрости, человек переносит ее на целый круг друзей. Окрепнув в ней, в общении с друзьями, применив к ним любовь неосуждения, он растет, широкую волною охватывает его мысль «кольцо» вокруг него – И его радость пробивает перегородки условностей. Он входит в единение с каждым встречным, и тогда неизбежно его встреча с учителем. Путь сознательного расширения своих действий в гармонии подводит человека к самой светлой минуте, его земной жизни, к смерти. А слепой человек ее-то более всего боится. Почему? Ибо в его существе В его телах нет никакого освобождения. Условность времени владеет им, а любовь истинная, равная самой силе его жизни, ни разу не могла вырваться огнем из него, ибо верность его ни в чем не имела полной цельности. Цельность не есть предрассудок субъективности и упрямство, которые человек склонен принимать за цельность. Цельность есть гармоничная жизнь всех тел человека в радости. И только эта цельность может дать возможность развить в одно воплощение ступени трех. И только из этой цельности родится верность своему пути, верность учителю, верность единому, которая приводит к движению чакрамы, раскрывающая глаза и уши. Человеку пора осознать, где ему искать силы психические. Пора перенести центр внимания на все в себе, а не на книгу. Мудрость в себе. Книга способна выработать внимание, а жизнь серого дня есть непрестанное применение на практике растущей мудрости сердца. Чтя свой день труда и все сложившиеся в нем обстоятельства, человеку пора научиться ясно читать свою. И встречного – жизнь. Пора видеть силу не судьбы, но своего собственного – творчества в своем окружении. Дар сознания и внимания есть развитая или спящая мудрость сердца. Беседа номер семь. Разбирая свои дела дня, человек не должен горевать, что те или иные из них ему – Не удались, он должен стремиться разобрать перегородки условностей, чтобы его радость не меркла от неудач. Что может человек считать неудачей? Неудачей будет только то, что нарушило в нем самом гармонию его сил. Ибо единственное препятствие человека – это в нем лежащая полоса уныния. Энергия радости заставляет расцветать цветы в сердце. Только от оранжевого тона идут лучи созидания, и в этих лучах лежит основа синего и голубого, а в них благоговение. Вторая за радостью сила – благоговение. Нет таких медитаций, которые могли бы развить благоговение, но как только радость и благоговение слиты воедино, Так из сил сердца и сознания пробегают лучи всех цветов, и человек, миновав все планы, приобретает духовное единение с учителем. Развивать психические силы путем каких-либо упражнений, не имея основным фоном слитых радости и благоговения, так же опасно, как развивать психическую силу зрения, глядя на яркий огонь. Испортится роговая оболочка глаза. Вот и весь результат. Пора человеку понять, что близится время великой эволюции в человеческом организме. Первое место должно быть отведено силам психическим, но для того, чтобы была возможность будущему человечеству двинуться в эту эволюцию, надо, чтобы рассудок людей стал им помощью, а не ржавчиной духа. Как сочетать труд ума и сердца? Образование, даваемое человеку в хаосе, не представляет собой никакой, прочной конвы для роста его духа. Но как только семья станет сознавать себя не случайно сочетавшимися людьми, а сложной цепью вековой кармы, соединенной группой, так пройдет первая волна дисгармонии, и создадутся формы отношений, которые будут помогать ясному видению внешних и внутренних обстоятельств. разбиваясь на группы, ведомые ныне светлым братством, Какие задачи должны нести в себе ученики? Помимо верности и чести, чистоты и мира необходимо систематически, как гомеопатическое лекарство, проводить в действие серого дня силу гармоничного сочетания в себе и встречном ума и сердце. Развивая эту гармонию, на что надо обращать главное внимание? На усилие воли? На терпение? Кроме чрезмерного изнашивания нервов и сердца, упорством воли ничего добиться нельзя. Суть – все в себе должно стать основой борьбы за мир между умом и сердцем, и умы сердца составные части всего в себе. И чтобы не косило, как раскосые глаза, то или другое, надо весело и легко отдавать каждому делу и встрече силы всего в себе, то есть любовь. Что значит «любить»? Можно ли приказом воли заставить любить встречного? Его можно только жалеть, не осуждать, быть снисходительным и ласковым, и все эти свойства легки. Если в себе самом, в своем храме, сердце, человек сознает все время живое пламя, если же храм твой холоден, и сам ты жмешься от раздражения и тоски, то ты точно таким же видишь и храм, сердца встречного, и, разумеется, ты полон недоверия к нему, полон подозрения, и низко ставишь силы духа встречного, ибо в самом тебе нет света и верности. Где же тебе их осознать другом, если в самом тебе они холодно молчат или их борьба заглушает все? Жизнь есть борьба. Борьба и великий труд сил света приводят в действие все вокруг, что, видимо, И невидимо человеку. Борьба за свет и мир только тогда может быть успешна, если сам борющийся достиг в себе мира. Если же его силы направлены на борьбу с потоками страстей, которые в нем еще кипят, его борьба не даст ни одному сознанию и делу успокоения, а следовательно и помощь. Подавленное состояние духа также тяжело ложится на самого человека, как и на все живое кольцо его встречных. Нет разъединения в духовных токах, и даже если внешний человек отгородился от других людей, то внутренне он их заражает даже тембром своего голоса. Человеку, желающему войти в члены светлого братства, желающему нести миру мир, легко отдать себе отчет. В чем его первая обязанность? Он должен, внимая голосу радости в себе, следить, чтобы ни единого луча тоски и уныния не отправить гулять по храмам сердец встречных. Ибо отправленная стрела уныния почти всегда найдет в себе энергию к удесетерению сил своих. Подвигаясь в сером дне, надо в нем видеть не ряд привычных, нудных дел, а ряд побед и счастья. которые укрепляют дух. Беседа номер 8. Срезая побеги, ненужные для роста и цветения деревьев и растений, садовник это делает не кое-как. Он точно знает место, где надо пресечь жизнь ветви для блага и пользы всего дерева. Так же точны действия и влады кармы. Точно прерывается не жизни людей – Точно попадает дух, уходящий из тела именно туда, где его сознание работало при жизни, на земле. Нет препятствия для восхождения по ступеням в тех кругах и областях, где работают владыки кармы. Не они не пропускают, а сила самого человека не может пройти, ибо плотность покровов духа мешает, совершенно так же, как тело не давало пройти на земле сквозь стену. Вся духовная среда непроницаема для тех, чьи ауры слишком тяжелы. Аура – атмосфера духа, как воздух, атмосфера земли, но давление ауры еще тяжелее, чем давление атмосферы земли. Надо осознать, что царство счастья – не место в себе, где пребывает или горит огонь. Царство счастья – это действие человека, его общение с людьми. а отнюдь не созерцательное состояние бездейственной красоты в себе. Проводить день в постоянном напряжении и искать, как бы из этого напряжения уйти на отдых, неправильно. Ибо день ученика не напряжением меряется, а гармонией. Если сила духа не слита с учителя, и все дела Земли занимают только время для новых и новых напряжений, следовательно, нет реальной жизни в двух мирах, нет прохождения дня в радости, нет понимания, что путь твой есть только провод для действий учителя. Дает ли сознание слияние с учителем утомление? Если царство счастья есть действие в гармонии, то нет утомления от слиянного труда. Если же еще жив предрассудок жизни на земле, независимой от жизни учителя, тогда всегда будет утомление и мучительное состояние неумение приладить живое небо к живой земле. Разбивая куриное яйцо, не думает человек, что поедает живой зародыш в желтке. Так, разбивая предрассудок мертвящей религиозности, не сразу видит человек, как живая сила сердца пробуждает и радость, и мощь, и верность всему вечному. Предрассудок, переданный Церковью, учивший разбираться только в земных добродетелях и затуманивший смысл всех дававшихся откровений, виноват в ограничении психических сил человека. Нет таких свойств, которые лежали бы мертвым кладом в человеке и не могли бы его вести к дальнейшим ступеням знания. Только то может постичь человек, что заложено в нем, и даже не непробужденные силы не имеют цепей условности и могут пробудиться в каждое мгновение. Рассчитывая по теории вероятности, астроном совершенно точно указывает законы движения и нахождения новых звезд. Человек же путем верности может совершенно определенно вскрыть себе силы зрения и слуха, и его простота. Его доверие не к системам, а к движению сердца по живым делам дня поднимает все преграды для развивающегося духа. Один принцип радости не введет в силу освобождения. Надо, чтобы радость жить, радость творить и радость в единении постигать мудрость в себе и в встречном, переливалась веселой песнью и смехом. Угрюмость человека его – Постоянная скованность от страха, его постоянная утомленность от мыслей на завтрашнем дне – все разрывает его первооснову, цельность его сознания. Нет никакого способа воспитать себе хотя бы малейшие возможности проходить высшее сознание, если ни одной из своих человеческих сил «ты» Не сумел довести до полной цельности. Главная работа, над чем надо, не напряжением, а радостью трудиться, цельность внимания. Привлекая его как первую силу, надо его оберегать от унылой пассивности. Опыты дня не растут, не как грибы во мраке, не как цветы из-под земли. День человека уже плод. принесенный из веков, и сколько бы ты ни старался преобразовать что-то в себя волею, нельзя добиться результатов для вечного, ибо только весь человек, весь состав его божественной и человеческой частей может через гармонию пройти к тем ступеням, где действие тела вызывает сотрудничество и мощь духа, и наоборот. Нет ни двойственности, ни раздвоения человека, есть только... Сила сознания, ставящая преграды пред той или иной ступенью мудрости, ибо эгоизм еще плотен или обволакивает человека рассеянной пеленой. Царство счастья? Как многоусловного вносит человек из своих фантазий в это понятие. Что такое царство счастья, если взять, к примеру, пустоту звенящего от сожженных страстей тела, то мир неуязвимого сердца, где живет любовь, где каждый подошедший, что имел в себе только силу вонзить тебе иглу, увидел, что из сердца выступило не кровь, не желчь и не горечь, а ему же помощь и успокоение. Периоды созревания звенящего сердца также бесконечны, как начальные периоды его освобождения от страстей. И нет ни учителей, ни охранителей, кто мог бы вести, если само сердце не выбросило из себя огонь, который встал над человеком и заставил высшее сознание снизиться, приникнуть своим звенящим сердцем к сердцу горящему и страдающему, и, слившись с ним, привести и его в свой храм, и в нем утешить. Человек в живое единение с ближним входящим имеет себе все силы учителя и должен дерзновением и решимостью сердца – Проходить в дела простые, не выбирать надо, что сказать и как сказать, но развить в своей ауре столько легкости, чтобы сердце встречного не смущалось пред тобою, а радовалось, что может отдать тебе свои скорби. Нет утомления физического или умственного, утомляется весь человек, и чтобы найти отдых, ищи общение с учителем, в нем всегда найдешь отдых и физической. и духовной стороне. Нет расстояния между планами, земным и астральным. Они сплетаются так сильно, как каждый человек сплетает их сам. Предрассудок отдельно существующих миров создался благодаря утерянной силе психического развития. Время не ведет к возврату тех способностей, какими обладал человек в веках, и в этом нет условностей, но есть свойство коими должен обладать человек – из них первая точность мысли и цельность внимания. Беседа номер девять. Сложившаяся аура зрелого сознания не имеет в себе устойчивых лучей, она всегда в движении и, смотря по работе духа над собой, становится все шире, ярче и выше. И каждый, кто попадает в лучи гармоничной ауры, ощущает. облегчения и успокоения своего духа в тех или иных своих состояниях. Аура совершенно чистого сознания охватывает собою сотни и тысячи верст и, сознательно направляя потоки своих лучей, помогает миллионам людей, приравнивая к своим пониманиям те или иные слои человеческих страданий. Высшее сознание разбивает своей аурой плотные стенки аур страдальцев, и часто призывающий чье-либо священное имя ощущает внезапное успокоение, то толчок луча ауры, призываемого им, разбивает опухоль горя в его собственной ауре. Нет чудес в сношениях между сознаниями низшими и высшими, есть сила чистоты и верности, переносящая лучи из одного плана в другой. Жизнь – борьба, и каждый побеждает в ней, тогда, когда его личная жизнь пришла к гармонии. Только тогда можно стать звеном общего блага истинно действенной его силы, когда сам человек не разрывается пламенем мучительной неудовлетворенности между своей собственной жизнью и трудом. Когда его силы гармонично вливаются через его труд – В общее дело Родины он не делит свое время между жизнью для себя и для денег, чтобы иметь возможность жить для себя. Низменная стадия такого понимания труда на общее благо не может дать плодотворных результатов. Только тот, кто растит и ширит свою ячейку труда для роста и счастья всего окружающего человечества – Только тот, в ком свет и сила духа, исходит из счастья жить, трудиться и приносить улучшения, хотя бы в быт своих близких и окружающих, но не по крови близких, а по сочетающимся встречам в труде. Только тот, не отъединяя семьи и себя от прочих звеньев трудящейся массы, пронося реально в делах, единение с каждым и со всеми, может стать носителем ауры мира и силы. и красота постоянного творчества в сердце будет освещать все мелкие дела дня, не создавая загромождения, и любовь пробьется даже через простое дело, станет укрепляющим примером окружающим. Те, кто имеет психические силы, кому даются различные поручения от светлого братства, не в состоянии сейчас успевать совершенствовать свой дух параллельно тем силам, что изливают свою помощь через них. Они похожи на хрупкие графины из тонкого стекла, где на каждой грани играющий спектр лучей оставляет сноп слепящего свет. Но стенки не лопаются, хотя и дрожат. Силы не иссякают, хотя временами люди... И изнемогают, но рост их невидимый не меряется светлым братством по их несовершенной личной форме общения, но тою помощью, что находит в них путь. Милосердие не знает границы пределов. Дух тех, кто отдал себя свету и помощи, разбивается на пороге и ступени. Он снижается каждой ступени и порогу, где видит нужду свою в помощи и труде. но снизившись к ним, он не думает, что этот труд для него слишком низок или мелок. Сила его не имеет условного, а читает страдающим сердце встречного порыв скорби, где может своей чистотой развить и расширить преграды условности и сбросить первоначальные твердыни эгоизма. Подвига никогда не совершит тот, кто в малом деле не умел забыть о себе, И без мыслей о самопожертвовании просто и легко отдать человеку от себя какие-то блага, не видя в них лишения и отдачи. Подвиг совершит не тот, кто тысячи раз в мечтах и воображении доходил до героического напряжения. Подвиг совершит не тот, кто изнемогал над своей работой, жалуясь и плача о своей погибающей жизни, говоря, что ему некогда жить». Но тот, в ком труд вызывал, – священное пламя любви, кто в нем видел смысл и оправдание своих дней. Не имеет значения, что делает человек. Имеет значение, как приготовил он себя к своему труду, как подошел к месту своего труда, считая его надоевшим, принося в него недоброжелательство, или радостно сознавая, какому количеству невидимого для него кольца живых людей, благодаря своему скромному труду, он поможет, и какое количество видимых встречных он заразит своей ласкою и выдержкой. Нет жизни без борьбы. Не падай духом, если ты тяжело ущемлен сошедшимися внешними обстоятельствами. Жизнь каждого есть цепь вечности. Нельзя отнести в мусорную яму те или иные разбитые грезы и надежды. Они не черепки разбитой посуды, но можно и грезы, и слезы, и все острова несбывшихся мечтаний отдать другой энергии. Энергии жить свой каждый день в двух мирах. Энергии любви, не знающей времени. Энергии освобождения отличного для царства счастья. Проще. Легче, чище, веселее, то не завет свыше даваемый, то тот простой серый день, полный дел, через которое не заботы и тревоги, но радость труда в уверенности высокой чести и мире должна нести встречному. В ней он найдет и помощь, и опору, и крепящий пример. Не о себе думай, просыпаясь, но о труде своем, через который прольешь гармонию свою в мир. Беседа номер десять. Сравнение своей судьбы с жизнью встречного – обычная фаза обывательского сознания. Чем выше поднимается человек, чем шире волна постигаемого у его сознания, тем меньше личных чувств живет в нем. Верность ученика ширится и крепнет не от того, что видит он пример великого учителя перед собой, а потому, что в его сознании не живет ни тупая боль зависти, ни острая боль страха. Как только сгнивает в этих страстях живший в нем эгоизм, так из ауры человека выходит свет длинными лучами, и чем крепче связь его верности с радостью, Тем легче его аура, тем выше и дальше пронизывают ее лучи, окружающее человека кольцо живых людей, и тем скорее он достигает слияния с учителем. Развивая перед собою очищаемую объемом своей ауры силу единения и любви, ученик встречает каждого, неизменно живя в двух мирах. Условность не может коснуться его, если он аурой своей расчистил кольцо любви. Нет». таких человеческих сердец, которые остались бы равнодушны к атмосфере ауры встречного. Сердце, звенящее всегда, прервет нить равнодушия встречного. Прокрадывающийся эгоизм может нарушить ровное сияние ауры ученика, но этот эгоизм в нем, а не от встречного, его ударил. Аура верная защита Но не ее надо сознанием строить. Она строится от роста сознания. Она выражение гармонии человека. Она связь между небом и землей. Она провод для постижения и передачи голоса безболвия. Нет умеренных и аккуратных, теплых людей, которые могли бы стать учениками, помощью и проводами небу. У них всегда расчетом строится их золотая середина, и аура их не движется, ибо сердца страсти подчинены уму и живут так, как выгодно уму. Приникают учителя к грешным людям, а праведники стоят в стороне, критикуя труд грешников. Нет смысла в прожитом воплощении, если спали мирно все страсти и если расчеты выгода были главными – побудителями жизни. Забота людей должны сводиться к пробуждению страстей, к сгоранию их в любви и самоотречении, а не в мертвящем тупике эгоизма, откуда нет выхода в свет. Свет на пути не ложится коса, он ведет только к цельности мира, только к цельности радости, только к цельности каждого действия. И пройдя через все действия, он вводит человека в тот мир простых привычек, где сила искренности и простоты уже не допускают нарушения роста ауры. Сила привычной мысли о членах светлого братства, как о постоянных спутниках дня, должна стать основой действий, И все действия всегда в общении с сознанием высшим братьев милосердия должны не распадаться на отдельные дела, но быть всегда ровною лентой творчества сердца. И здесь начало пути ученичества. Беседа номер одиннадцать и номер 12. Снижаясь к своим меньшим братьям, сознание более совершенное не видит препятствий для себя ни в чем, кроме чистоты, благоговения и верности человек. Если они не цельны, сознание высшее отдает не все то, что должно было отдать земле, а лишь ту часть, для которой оказалась достаточно чистою аура ученика. Вот почему надо оберегать свой проводник и оберегать спокойствие ауры, но оберегая их, надо оберегать все светлое братство, его труд, а не себя, и свой труд. Совершенно ясно надо представлять себе путь земной как определенную фазу движения вечного, идущую в форме человека так же неизбежно, как неизбежные лунные фазы, приливы и отливы океанов, а также прочие чудеса Вселенной. Связь со светлым братством так должна быть носима в сознании, как самое обычное физическое дыхание. Предрассудок разделения миров, поддерживавшейся церковью, из-за соображений деловых под эгидой страха смерти и небытия, должен быть всюду побеждаем, каждым учеником со всей силой внимания. В каждой встрече, где ложится преградой разъединение. надо стремиться пронести все свои знания, сообщаясь своей аурой со светлыми братьями. Как только поднялся ученик до соединения и принятия его в группу учителя, так он стал членом светлого братства, не на единое мгновение непокидаемым их заботами и обучением. Юмористические тома можно было бы исписать о глупейших обрядах и представлениях, условностями вдолбленных у людей Запада. «Величайшее» всегда просто – Доступно, не имея их невидимые помощники, всячески стараются проводить монолитность своей мысли и сострадания в сознание опекаемых ими людей. И двойственность людей останавливает каждого на полпути, как бы его жажда знания не была сильна. Скрытая человеком в себе двойственность действия, как бы ни была она слаба, должна немедленно им побеждаться – и силою привлечения к ней всего внимания перерождаться в действии монолитной мысли. Если ученик уже переступил порог первоначального знания, прошел золотые врата освобождения и осознал свой текущий день не серией условностей, но цепью вечного движения, то его чистая мысль не знает более колебаний и сомнений, но его аура может быть плотную. и тяжелую от эгоистических сил, с которыми он и хочет, и не хочет бороться. Его сознание двоится, его верность то является камнем стойкости, то рассыпается в порошок при первом женатеске им самим созданных пурь. Колебания маятника его духа будут колебать всю ауру человека неритмическую волною радости, но вихрями, которые будут отбрасывать и рассеивать лучи его помощников, ибо аура их легче эфира. Прочнее нет той связи, что сам человек соткал, вплетая в ауру свою лучи света Учителя. Они не уходят из его ауры, но раздваиваясь, ученик не может их ни видеть, ни сознавать, так как воздух, в котором он живет, раздвоенным, тяжелее всех отравляющих газов. Те, кто снижают свои сознания для поддержки и возвышения сознаний человеческих, не имеют в себе ни осуждения, ни наказания, ни сил иных, исходящих из человеческой морали, вроде жертв и так далее. Милосердные движутся только законом любви, и потому их труд помощи – одна радость». Неосмысленное принимание помощи неба теми, кто в воображении своем создает фальшивое понимание Бога и его величия, не может быть психикой ученика. Сомнение в том, истинно ли говорит через этого человека та или не та сущность, обывательская, глухая, враждебная борьба со светом, а не оправдание своего отрицания. Тот, кто в своем храме сердца знает величайшее благоговение, кто жил не раз в высочайшей красоте, тому нет повода и смысла смущаться самому, ибо он знает, как в его сердце билось сердце, единого, как осколок его в нем сливался в гармонии чистейшей любви со всяким первым встречным и, как вся вселенная звучала, в его порыве счастья. Тот не может двоиться между принятием одного Отрицанием другого. Он живет цельностью своей верности, цельностью своего мужества, следуя по пути своего учителя, внося его труд во все дела и встречи. Сомнением двойственности, колебанием нет места, ибо в сердце своем он читал язык безмолвия. Тот же, кто ищет и жаждет, но бледен его разъеденный скептицизмом храм, тот ничего не видит, кроме себя. критикующего тот или иной способ сообщений, о чем вычитал из книг, решил, что знает. Знание есть огонь творчества. И для того, чтобы знать, не надо приносить в чашу выбранное человеком для себя сердца, в коих он находит озвук самого себя. В такой чаще тогда болтает он свое творило, что создал личностью своей и тех, чьи сердца туда опустил. Из этого творила вьется только пар отрицания, усиливаемый мнимым единением, ибо отмежевался человек сердцами своих праведников и забыл объединение со всем грешным миром, и нет здесь пути к свету, только условность окружила его стеной крепкой. Мир-вселенная, собранная единым В чашу его связана вся по закону единение, и нет возможности принести свои силы на общее благо, не разорвав стен условного и не вскрыв в себе цельности внимания к каждому, а не к тому, чье сердце ты бросил в чашу свою и носишь его долгом и обязанностью. Раскрывая книгу дня, обдумывая свои дела, в первой строке сознания чти, Твое единение со всем человечеством, не только земли, но и со всем светлым братством. И мысль единения неразрывного с нами должна лечь во все сознание ученика, во всю его верность и во все его внимание. Действуя в дне, не на единое мгновение не забывай, что действие твое есть только отражение помощи, тех, кто через тебя должны проводить всех людей по самой короткой их дороге к тем ступеням, где им надо отрешиться от двойственности и начать труд над воспитанием в себе точной мысли и полной силы верности. Беседа номер 13. Разнообразие внешней деятельности человека – Растрачиваемая им энергия даже самую широкую волною имеет значение для роста и духа его, а также окружающих его встречных только тогда, когда самая сила, побуждающая его к действиям, происходит из тех основ, где общее благо, а не личное возвышение, служит ему целью. Какое значение имеет для учителя деятельность его ученика, если в ней нет возможности учителю войти с ним в те или иные слои общества? Ибо аура ученика кипела личными чувствами, а о гармонии не приходилось и мечтать. Только та деятельность нужна светлому братству, а следовательно и эволюции всего человечества, где, соответственно своему сознанию и дарованием, ученик – проливал энергию света, что вбирал в себя истоков учителя. Если же ученик проводил дела своего дня в огорчениях, что в тех или иных местах он не был признан, в других был обижен, а в-третьих обойден приглашением, то его дела шли так же кривые косо, как и его перекошенная аура. Рассчитать свои ходы во внешней деятельности, ловко сочетать те или иные свои силы и дела, добиться в них внешнего успеха – все это не будет деятельности ученика, ибо он ищет не успехов, а только место для света и энергии учителя. Разбирая свои дела дня, по каким признакам их будет различать человек, не являющийся учеником? по признакам личного возвышения, по стремлению занять ответственное место, заслужить богатство, почет и уважение, быть отличаемым и ласкаемым. Так будет искать движение вперед человек, не представляющий из себя никаких иных сил, кроме слияния своего эгоистического внимания и ума. Ученику же, надо помнить, что он неразрывно соединен со своими светлыми братьями, что его энергия отражение их действий, и, внимая силам радости их, он будет считать своею деятельностью только то, из чего не его «я» выбирает, но куда его высшие друзья его посылают, и где их труд он может носить свой день. Перенося с места на место те или иные свои труды, ученик не должен вникать в свои личные соображения. и, исходя из них, строить или разрушать своими рассуждениями новые или старые связи с людьми. Все люди, с которыми он встречается, его соратники, точно так же, как он, соратник своего учителя. Нет выбора, где склеить, а где разорвать свои отношения. Есть сюда только один путь – через закон единения. Надо не думать о чете всего происходящего на земле. а стараться принести облегчение каждому, кто в той или иной форме несет свое воплощение. Каждый, как бы он ни казался малограмотным в смысле понимания единства жизни, все же несет ее осколок в себе, независимо от личных его представлений, условностей и философий. Разорвать цепь воплощения может только сам человек, и только особо тяжким творчеством своего низменного сердца, Также и прозреть в своем воплощении может только сам человек, только само его сознание может сосредоточить свое внимание на тех или иных факторах, на той или иной силе, замеченной вдруг там, где всегда считал место, пустым. Развитие сил в себе не подлежит сознательной работе только до тех пор, пока слепота держит предрассудки, пока всего достигают через работу энергии, имеющей объектами внешние силы, а не внутренний мир. Ученик, разобравшийся в первоначальной стадии слияния с учителем, имеющий в себе нить прочной связи со всем братством, не должен делать дела внешние, побуждаемый, разочарованием в своей непригодности для дел Земли, соображениями личными о тех или иных силах в себе, отчаиваясь неумелостью их выявить. Все это соображение личности. Ученик должен иметь в себе только возможность проходить как посредствующий механизм, внося не мусор своих соображений в дела дня, а радость, что он еще одно мгновение может служить светлому братству, телом и духом. «Шлю вам мое благословение, передавайте его бодрящую силу каждому встречному». И не разбивайте нигде человеческих аур, но проходите в них, вплетая в каждую моего благословения, нить и мирное неосуждения друг друга, вливайте в чаши сердец встречных. Беседа номер 14. Проникая в те... Или иные слои общества ученик не должен видеть только вечности осколки, мчащиеся, как снежинки в урагане страстей. И неосуждение страстям людей должно быть в его сознании, работа его в общении с ними. Не должна быть устремлена на пробуждение в них страстей или на победу людей над ними. Конечная цель – Мир сердца от сгоревших страстей не может быть достигнуто иначе, чем через жизнь в страстях. Это будет низшей стадией сознания. А наблюдение их в себе, полное приложение бдительности к ним и торжество духа и мира над ними составит высшую стадию развитого сознания. Но путь и низший и высшей духовной культуры всегда один и тот же через, Страсти. Нет таких путей сознания, где бы можно было миновать хотя бы одну ступень человеческой эволюции, тому, кто восходит к красоте. Все люди идут одним путем – через страсти. Но почему одни запутываются в страстях, а другие их побеждают? Если несправедливое опекание одних – вытаскивание их в свет – и презрительное пренебрежение к другим и обречение их тьме. Все человеческие формы идут только со светлыми началами в каждое свое воплощение, и частица единого и элементал, строящий тело, куда она заключена, посылаются владыками карм, как чистая страница. Но приносимые ими воспоминания вековых страстей не желают сдаваться самоотречению и борьбе в радости за те искры любви, что горят в храме сердца. И окружающие нового воплощения по карме, связанное с ним, часто нарушают цельность верности элементала, и он вплетает силы новых страстей в путь младенца. Кто такой элементал? Это сила. Красоты и добра, собранные делами каждого живого существа, по которым идут вековые труды каждого воплощаемого. Нет таких людей, в жизнях которых не было бы вовсе добра и красоты, и как бы мало их ни было, владыки карм их подбирают, вплетают в одно из тех существ, которое было наиболее обязано духу, вновь сходящего на землю человека, и приняло самую большую его любовь и заботу. Между элементалом и вновь воплощаемым иногда бывает страшная связь вековой вражды и ненависти, которую приговором владык карма им приходится развязывать окончательно. И такие воплощения иногда проходят в сплошном раздражении и крики человека, они плодят вокруг себя ужас и скорбь, гибнет сам человек, увлекая за собой и элементала в пропасть тьмы. Иногда же чудо любви побеждает, и человек достигает того сознания, что в обиходе называют обращением, то есть он внезапно изменяется, раскаивается и становится высокочистым и честным существом под влиянием какого-то события в жизни. Происхождение связи между человеком и его элементалом не имеет никаких скорбных листов, вроде листов болезни человека. Нет, нет. фиксированных дат, есть вечное движение всех к совершенству, и элементал не представляет из себя вечного стража человека, прикрепленного к нему канатами вечности. Он также меняется, как и достижение человека в его земной жизни. Если было много людей ему обязанных, им спасенных, многие сами предлагают спуститься вниз и охранять человека. Если мало было обязанных ему, мало тех, кого он любил, и никто не соглашается ему служить, владыки карм разрывают пелены их зрения, показывают им все величие жизни, и всегда смягчается чье-то сознание, пробуждается к жизни его высшее Я, и мчится в мужественной победе над собою новый хранитель вместе с человеком к земле. Разрывая цепь тех или иных воплощений человека насильственную смертью, люди прилагают к своим спискам столько много сил, нового зла, сколько много сделал и еще должен был сделать добра тот, кого они погубили. Поэтому не беритесь судить современных вам людей, не беритесь стонать или плакать о тех, кто отошел. Чтите величие их духа. Если вы умели преклоняться перед ними – Не напоминайте злом, сгубивших их. Напротив, в память о тех, кого вы любили и чтили, носите в сердце своем такой свет любви, чтобы и приступивший все законы ее в вас смог найти оправдание и поддержку, пощаду и прощение в вечной своей судьбе. Мужайтесь, побеждайте страх, ибо он шепчет вам чаще всего слова «сомнений». И не можете мужеством ковать энергии радости для ваших серых дней. Осознайте еще раз, что ученичество есть верность, высокая честь и честность, правдивость и героическое напряжение в веселом смехе в делах вашего дня. Беседа номер 15 Раскрытие в себе тех или иных свойств, необходимых для ученика в его служении учителю, не должно становиться очередным номером достижений, куда устремляется вся сила и энергия ученика. Но внимание, его прикованное радостью знания, именно в данной точке его развивающегося духа, надо стремиться собрать в единый центр, в любовь в себе и там вместе слить все свои гармоничные движения. ауры. И рост общей гармонии помогает росту и тех свойств, на которых сосредоточено внимание вместе с цельностью мысли и верностью всему братству. Нет безболезненных путей в ученичестве для человека земли, ибо боль лежит в самом человеке. Только освободившись от страха, только слившись воедино, ни на миг не оставляя мысли единения со всем светлым братством и его трудом, может человек, наконец, осознать себя движущимся колесом радости вечного движения. Только тогда станет человек на пути истинного освобождения, когда мир его сердца будет прочным, а мир этот только тогда растет и крепнет, когда сознание освободилось от двух главнейших предрассудков – страха и кратковременности жизни. Основы первоначального ученичества не лежат вовне. Сколько бы учитель не пытался пробудить человека, если в нем самом не подошла его светящаяся материя духа к силе знания, он останется глух, ко всем голосам и слеп, ко всем даваемым ему знакам и призывам. Подойти к знанию, значит, путем доброты и чистоты привлечь своей любовью сердца людей, и можно ничего не знать, в смысле условного понимания людьми знания, но носить такую светящуюся и движущуюся ауру, что встречный оставит всю мелочь свою и вскроется в нем вопрос, лежащий где-то в самой глубине сердца. Нет условного ученичества, построенного на условных приемах и обрядах. Есть только расширение сознания, расширение ауры, очищающей вокруг себя все шире светящееся кольцо. Есть все более глубокое преклонение пред мудростью и ее милосердием. Великий звон сердца равен громкому голосу колокола, потрясающему самую глубь чистоты сердца человека. Но ведь не звук колокола вызывает внезапную мощь любви в сознании, а человек отвечает на его призыв своею, ему одному принадлежащую, частью единого в нем живущего. Эта его часть выходит за границы тела и всего видимого человеком и вводит его в то царство счастья, где царит одно только единение, где царит освобожденная от условного любовь. Мерцающая искра в глубине сердца человека почти всегда горит светло в момент его смерти. Не тот герой, кто стоически выдерживает нечеловеческие муки, но кто в них стеная, Идет мужественно навстречу величию новой жизни, кто в ней видит не свое новое начало, но в ком свет им, собранный за всю свою земную жизнь, раскрывает первую радость увидеть мир тех, о ком он слышал или кого знал в своих лучших порывах творческого сердца. Не девственность, не ритуальная молитва, не голод и изъяны тела создают путь в ученичество и свет в нем, но лишь гармония. И не стремиться надо к великим подвигам, где бы имя человека гремело, но доходить до героического напряжения в каждом сером деле дня. И только тогда создается легкость для восприятия и передачи в каждое мгновение сил светлых братьев. И сеть мелких сотрудников неба на земле сможет покрыть светом ту часть ее, где идет ученика день, и не будет страха за себя и своих, ибо всюду понесет ученик мир милосердных. Мчи, человек, жаждущий ученичества, свои простые дни, в мире без раздражения. И держи в мысли всегда великое сотрудничество с учителем. И чем ближе будешь сознавать творчество свое и учителя в каждом деле, тем выше будут твои честь и честность, тем крепче будет твоя верность каждому творческому делу, и тем ярче будет сила твоей мудрости в сером дне. Беседа номер 16. Слова, что говорит тебе встречный, почти никогда не бывают точным отражением его переживаний, так как в нем самом не живет точность мысли, поэтому, слушая то, что говорит тебе встречный, переноси его в себе, как мерцающее пламя, но не поддавайся иллюзии его слов. Он не имеет сил вскрыть тебе свой заветный храм, да и не всегда знает сам О нем жалуясь тебе на ложь и недоброжелательство окружающих. Тебе же не имеет смысла разбираться в словах встречного. Зная о его заветном храме в его сердце, зная, что он несет в себя осколок единого тебе, ученику, надо внести в его ауру радость, то есть проверить его скорбь его же истиной, а не стараться вдохнуть ему бодрость и энергию для борьбы путем упорства воли. Разбираясь в каждом сердце, что пришло к тебе, не пытайся личным восприятием, симпатией и сочувствия согреть его, но ищи реальную помощь, его поддержать, только тогда ты пробудешь в нем истинный характер и энергию, когда в его силе любовь займет первое место, и решительно все равно, какая это будет любовь, важно, чтобы она горела бескорыстием. В печали человека, имеющего союзником любовь, всегда горит борьба с унынием вдвое энергичнее, чем в сознании тех, кто холодно, принимает все от жизни как должное и досадливо отмахивается от всего, что требует внимания и любви. Разъяснить человеку его труд над теми или иными делами, разъяснить ему, почему в его делах нет творчества – Невозможно, до тех пор, пока его бдительность не станет его постоянным спутником во всех его делах. Что значит бдительность для тех людей, которые еще вообще не пробудились и не имеют в себе никаких основ, ведущих их через жизнь Земли? Для них бдительность выражается в полном внимании каждому делу, которое они делают, как свою текущую серую работу дня. Только постоянное применение активной силы цельного внимания каждому мелкому труду может вывести из бессознательного движения по земле. Привыкнув к постоянному наблюдению в себе над точностью отдаваемого внимания, человек начинает сосредоточиваться над процессом своего творчества в каждом деле. Он постигает цельность каждого им произносимого слова и его склонность к юмористическому отношению к вещам и людям. Сменяется глубокими вопросами, что же есть его сила, чем он может победить, чем он может освободить себе сознание, чтобы его мысли и внимание приковывались только к тому, что он делает сейчас, а не прыгали бы с места на место без всяких целей. Мысль о труде над вниманием необходимо как постоянный спутник творчества, но формальное внимание, казенно оцениваемое баллом поведения, ничего не даст человеку. Жизнь внимания не имеет спутников вовне, она внутри, в своей скорлупе и только как ответ передается внешнему. Самое внимание – это один из аспектов единого, живущего в каждом, и только величие призыва этой силы в себе живущий, к действиям внешним, как внимание, создает помощь в достижениях и путь к победе. Как разработать в своем сознании именно такое внимание? Всякая психическая сила есть только одна из составных частей единого, живущего в каждом, и нет чудес – Только постоянным привлечением своего сознания именно к данному аспекту единого и постоянной радостью в работе над этойю ветвью можно проснуться в единое мгновение обладателем того сокровища, над которым ты трудился, любя. В этом мгновение не только твое внимание в тебе заговорит, но с тобою вместе и творящая сила, обладающая большим развитием сил единого в своей сфере – ответит тебе и проведет тебя в то сознание, что люди зовут «вдохновением». Раскрыть в себе путь к творчеству нельзя упорством воли. Творчество есть гармония, и поскольку ты имеешь в себе силы развитыми, ты входишь в более или менее гармоничное творчество. Нет таких людей, живущих в суете дня, которые могли бы без отдыха их физических тел быть постоянно в состоянии творчества. Ибо тогда их гармония была бы совершенной и они покинули бы то общество людей для подъема силы сознания которого они сошли на землю их внимание сконцентрированное радостью и простотой научило их легко входить в слияние с творящей силой, имеющей в себе вечное совершенство в своей совершенной гармонии, вплетая свои ауры в великие лучи творящей силы. которая отвечает каждому призывающему именно по его духовному каналу, люди творят свои гениальные произведения, пока их внимание не ослабевает, и они слышат и видят пред собою великие образы, звуки, краски. И человечество чтит в них гениев, но... Иссякло их внимание, чистое, освобожденное, благоговейно, и разорвался контакт с сознанием высшим, ибо бескорыстие и великое освобождение от личного в человеке кончилось. Личности призыв земли в виде сознания себя гением вновь выпустило когти самолюбия и гордости. И не стало больше чистого внимания, чистой гармонии, а следовательно, некому и нечему стало отвечать великой творящей силе. Надо просто принять и глубоко осознать, что нет людей, самодавлеющих величин, есть только осколки единого, в той или иной степени развитые или спящие. Надо помнить, что вся Вселенная связана единым по закону единения. И потому нет божественных покровителей, Если лишь единый для всех закон кармы. И если человек научился быть цельным в тех или иных делах и мыслях, он стал в ряды тех, кто может всегда получить ответ на свой призыв. Не имейте сомнений и сожалений, если силы ваши не достигли в данном воплощении совершенного развития. В единое мгновение может так... Сосредоточится человек, что вся его предшествующая и последующая жизнь становится измененной, ибо в нем разорвались пелены эгоизма, и он, постиг любовью сердца, весь путь человека и все творчество сердечное. Что ставят преграды к творческому вниманию человека? Только его собственные иллюзии и опять в первую очередь страх и время. Отдаться творчеству истинному можно только тогда, когда исчезает все наносное, привитое условностью, когда радость сердца так легко поднимает над всем окружающим, что внимание вливается огнем в то, над чем думает человек. Прорастает семя во мраке, под землей, так и энергия творчества лежит в глубинах. И как солнце влечет к свету своему стебель, так и радость влечет в себе сознание из глубин. Радость также непобедима, как солнце, но чтобы она стала непобедимым солнцем, ведущим к творчеству, надо к ней привлекать всю любовь, надо понять ее источник – освобождение от страстей. Только гармония в самом человеке, ставшая радостью, проводит его на тот путь, где развивается цельность внимания, а следовательно начинается путь восхождения к творящей силе. На чем же развивается радость? На верности своему пути, на верности цельной, ибо без нее только начало жизни человеческого сознания, начало перехода из полуживотной стадии сознания в человеческую.